Серое небо. Читает Александр Нека. Серое небо давит в затылок. Взгляды с опаской чувствуешь в спину. Нервно бродят пугливые мысли. Стыд и тревога, где бы ты ни был. В зеркало глядя, видишь нечетко множество лиц среди своих отражений. Кажется, тело слишком знакомым. Боль сознания резко накрыла. Сам не поймешь, где стоишь среди копий. Собственной сущности из множества граней. Мнений чужих ком заполнит весь разум, слова не даст произнести против воли. Стоит отдаться желанию побега, Сам за собой последуешь молча, Словно идешь через комнату смеха, Воспринимая все слишком серьезно. Порыве отчаяния бросишь, как камень, Мысль, возникшую слишком уж поздно, С треском рассыпятся стекла желаний, И в пустоте останется лишний знакомец».